Глава двадцать шестая. Стоило первому лучу солнца коснуться крыши нового жилища ведьм, как к нему стали подтягиваться жители леса. Все они выглядели весьма удручающе. Если ночью следы их всеобщей истерии были не так заметны, то сейчас стали видны все последствия массового безумия. Они напоминали шайку бомжей после массовой драки, а по их покрасневшим глазам видно, что они спали и держатся на ногах из последних сил. Ведь всю оставшуюся ночь после экстренного собрания они провели в поисках взяток. Одна лишь мудрая змея проспала до утра, совершенно не заморачиваясь этой проблемой. Ты чего без подарка? обратилась к ней Кимара. От чего же без подарка? Хитро посмотрела на нее ядовитое бестия. Да? удивилась она, не наблюдая поблизости презента, гарантировавшего безопасность. А где он? спросила, продолжая озираться по сторонам. «Вот тут!» – сымитировала бросок, демонстрируя зубы и показав раздвоенный язык. «Дура!» – отскочила от нее скандалистка. «Твой от тебе мозги отравил? Ну ничего, ведьмы быстро тебя вразумят!» Пригрозив пальцем и сплюнув в сторону опасной гадины, Кикимора поспешила от греха подальше затеряться в толпе. Первая просекла, что у них гости новая ячейка общества – Кузьма Петрович и Груня. Они решили быстро разобраться с непрошенными гостями. Что приперлись в такую рань?» Приняла грозный вид Груня, строго смотря на собравшихся, теряясь в догадках, кто всех их так отрихтовал. «Ты бы, Гонор, поумерила?» Не как новенькая в нашем лесу. Вновь взяла слово неугомонная Кикимора. «Возможно, и новенькая, но это не отменяет того факта, что я тут главное по хозяйству, а вы, негодники, мне всю лужайку затоптали!» Принялась она устанавливать свои порядки. «Ведь если сразу к порядку не приучишь, то будешь заниматься только устранением бардака, а я этим заниматься некогда, у нее амурные дела в самом разгаре». «Не серчай, любезнейшая, нам бы видим повидать», — миролюбиво ответил леший. «Кто ж в такую рань в гости ходит? Наши благодетельницы еще...» — только она хотела сказать. «Отдыхать соизволят? Как...» «Груня? Это что еще за несанкционированный митинг?» — вышла на крыльцо Зинаида в одной сорочке, со всклоченными волосами и опухшим после непродолжительного сна лицом. После ее появления в столь пикантном виде народ нервно ойкнул и особо слабенькие рухнули на землю, как подкошенные. «Кузьма Петрович, от чего они ниц падают? Я не царица, чтобы челом бить», — удивленно поинтересовалась ведьма. «Дык, это...» — развел он руками и сказал, как есть, не жалея самолюбия девы. Умом он понимал, что ей будет обидно узнать, что при созерцании ее специфической красоты народ лишается чувств, а с другой стороны, врать ведьмам опасно для жизни. В обморок они грохнулись. «Да ладно!» – нервно хохотнула она. «Хочешь сказать, я настолько ужасно выгляжу?» – посмотрела на домовую, ожидая ответа. «Ты выглядишь согласно обстоятельствам. Короткий сон никому красоты не прибавляет». Ну да, если учесть, что я вчера коляску соленой колбасы в одну рыло умяла, то сегодня явно напоминаю китайского пчеловода. Согласилась ведьма и прошлась оценивающим взглядом по толпе. Если на то пошло, мне падать в обморок полагается, глядя на эту гоп-компанию. Кстати, а чего они избитые и глаза красные, как у вампиров? По какому поводу стихийное собрание? Присоединилась Клавдия, уже одета, но еще с отпечатком подушки на правой щеке. «Мы пытаемся выяснить». С завистью посмотрела на подругу Захаровна. «Ну говорите, зачем пришли с первыми лучами солнца?» Осматривая разношерстную братью, строго вопросила Семеновна и чуть слышно поинтересовалась у подруги. «Это кто их так разукрасил?» «Без понятия», – пожала плечами Зинаида. «Мы...» «Это...» Леший замялся. о «Пенек с глазами!» — воскликнула Клавдия, узнав в толпе знакомое лицо. «Давай, колись!» — он вздрогнул. «Да в переносном смысле слова. Говори, по какому поводу вы тут собрались?» «Мы взятки принесли!» — выпалил он с перепугу. «Чего?» — ошарашенно переспросили ведьмы. «За какие услуги?» «Никаких услуг не нужно!» — послышался единодушный ответ толпы. Ведьмы с домовыми растерянно посмотрели друг на друга, сились понять. Что бы это могло значить? Возможно, звенящая тишина длилась бы дольше, но звук открывшегося портала и удивленный голос Мары нарушил ее. Что за сборище? Да вот, пришли взятку дать. Правда, не пойму, за какие услуги, начала Зинаида вводить в курс дела. Говорят, что просто так. Зин, просто так, даже Чири не соскакивает. Мутят окаянные, как пить дать? Зло смотря на собравшихся, высказала подозрение Клавдия. Мара обвела всех взглядом, зловеще усмехнулась и приняла устрашающий облик, а для пущего эффекта рассекла косой воздух. После ее фееричного преображения толпа сдавленно охнула, вновь послышался звук падающих тушек, даже вековые энты медленно стали отступать, с опаской косясь на смерть. «А ну стоять!» – остановила она отступление звучным голосом. «Быстро, говорите, на кой сюда приковыляли, и не нужно мне в уши втирать, что дары по доброте душевной принесли!» Лесной народ, все еще находясь под впечатлением, силился понять, где у смерти на черепе уши. Первый перестал напрягать мозг леший. Мы хотели попросить, чтобы они думали, что говорят. «Что?» — возмутилась Захаровна от злости, сжав кулаки. «Не злись, любезнейшая, мы за свою безопасность переживаем!» ведь всем известно, что у ведьмы с языка слетело тому и быть, тем более вы же, как бы, не обученные. Так, об этом поподробнее, с шипением в голосе перешла к допросу Клавдия. Так это неоспоримый факт, чего ведьма в сердцах пожелала тому и быть. Зинаида с Клавдией тут же вспомнили случай в пансионате с магичкой, Не сговариваясь, ошарашенно посмотрели друг на друга и одновременно воскликнули «Да ладно!» и тут же посмотрели на смерть, вспомнив, что вчера ей тоже желали благо. «Мара, только не говори, что ты тоже пострадавшая от нашего словоблудия», затаив дыхание и боясь получить положительный ответ, воскликнула Клавдия. «Хорошо, не буду», – пробурчала недовольна Смертушка от того, что о ее унижении стало известно. «Ничего себе!» – хохотнула Зинаида и тут же, опомнившись, приняла виноватый вид. «Ты прости нас, окаянных, мы же без злого умысла». «Ага, без злого говорите!» – осуждающе посмотрела смерть. «А ничего, что это работает, когда пожелают от всей души?» «Извини, погорячились!» – начала оправдываться Клавдия. «Мы ж думали, что ты нас тут оставила умирать голодной смертью. Думай, что говоришь!» Как я могла вас оставить умирать от голодной смерти, если я сама смерть? Ну да, бредятина получается. Согласилась Семеновна, сосредоточенно почесывая затылок, пытаясь ускорить мыслительный процесс, чтобы разобраться в этой головоломке. Неизвестно, насколько бы затянулась пауза, но ее размышление прервала глупейшая просьба Зинаиды. Клав, пожелай мне от всего сердца сисек больших, а то с прыщами ходить некомфортно. «Кто о чем, а ты буферах?» – возмутилась подруга. «А что здесь такого? У кого что болит, тот о том и просит. Разве не понятно, что я комплексую?» «Прекратите бессмысленный спор. А ты, Зин, учись жить с этим комплексом. Увидим, сбывается только плохое. А вот чтобы хорошее сделать, нужно много учиться. А вы пока ни черта не умеете, кроме травмоопасного словоблудия». «Понятно. Сейчас мы способны только причинять вред». «Ничего не скажу, неприятно узнать, что ты словно мина. Что ни слова, то разрушительный результат», – расстроилась Клавдия. Зинаида расстроилась вдвойне, но больше всего она переживала о том, что ей придется ходить до конца дней с намеком на грудь. Возможно, она бы и дальше предавалась унынию, но неожиданно вспомнила о найденном ею заклинании и тут же успокоилась. Вновь приняв деловитый вид, приступила к дознанию. «Ладно, с этим разобрались», – Теперь на повестке дня другой вопрос. «Какая падла разболтала, что мы необученные?» Обвела она пронзительным взглядом толпу. «А чё сразу падла?» Возмутилась сорока, сидевшая на козырьке крыльца. «Ага, значит, ты распространяешь информацию по секрету всему лесу». Задрав голову и прикрывая ладонью глаза от солнца, со зловещей ухмылкой подытожила Зинаида. «Ага», согласилась глупая птица. «Грунь, «А как насчет супа из болтливой дичи?» – обратилась Зинаида к главе по хозяйству. И только домовая хотела ответить утвердительно, понимая, что ведьма просто пугает, как будущая дичь, потеряв сознание от страха, начала падать. Кузьма Петрович подсуетился и схватил бесчувственную птицу. «Нестрасоустойчивой оказалась наша система оповещения», – смотря на птицу, с досадой констатировала Клавдия. Пока Зинаида занималась запугиванием, Она уже нашла для болтушки применение на будущее. Раз тут связи нет, значит, птица может пригодиться как скоростной источник передачи информации. «Сейчас мы ее мигом в чувство приведем», — со злорадством произнесла Груня, с помощью своей магии материализовав ведро с водой. «Милый, думаю, птичке нужно немного ополоснуться». Сорока неожиданно пришла в чувство и, издав истошный вопль, попыталась воспротивиться водной процедуре, Ее бунт был подавлен грозным рыком мары. «Клюв, захлопни!» Птица замерла и испуганно смотрела черными, словно бусинки, глазками по сторонам. Затем, обреченно вздохнув, прикрыла их, смиренно ожидая приговора. «Дайте сюда!» — вырвала из рук домового перепуганную пернатую Клавдия. Совсем запугали мелочь. Прижав к груди, с осуждением посмотрела на своих товарищей. «Не бойся, балаболка, никто тебя есть не собирается. Наоборот. На тебя возложена важная миссия – рассказывать лесному народу свежие новости. Сплетни, что ли? Немного придя в себя, робко поинтересовалась птица. И их тоже, но больше всего нам нужно, чтобы ты быстро передавала нужную информацию в массы. Да это с превеликим удовольствием! Да я лучше в этом деле!» Оживилась сборщица сплетен, осознав, что убивать ее никто не собирается. И вообще она важная личность. Это ж честь! Работать на самих ведьм.